Глава вторая. Приезд в Нижний Новгород. Ах, какой всё-таки молодец был наш государь император Александр Николаевич. Это ведь он ещё до своих знаменитых реформ и до манифесту о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей выдал именной указ правительствующему сенату. о вооружении первой сети железных дорог в России звучавший весьма прозорливо дабы отечество обильное дарами природы но разделённое огромными пространствами не испытывало более нужду в удобных сообщениях поскольку железные дороги соделались потребностью народною желанием общим настоятельным Вышел этот исторический указ в 1857 году, 26 января. К указу прилагался устав, созданного опять-таки не без участия нашей августейшей императорской особы, главного общества железных дорог русских, которое обязывалось построить и содержать указанную сеть железных дорог, включающую в свой состав различные направления. в том числе линию из Москвы до Нижнего Новгорода. Разыскательские работы, с чего берёт начало любое крупное строительство, начались летом 1857 года. Осенью Главное общество железных дорог русских уже приступило к строительству ветки Москва-Владимир. В 1859 году, в один из весенних месяцев, Начались работы по прокладке железнодорожных путей на ветке Владимир-Нижний Новгород. А в 1862 году, последний месяц лета, железная дорога открылась на всём её протяжении, от Первопрестольной до Нижнего. С тех пор из Москвы в Нижний Новгород и обратно проехало несчисленное количество человек, в числе которых был и ваш покорный слуга. прибывший в Нижний Новгород в вагоне первого класса вечером в понедельник 7 декабря 1903 года. Погоды в Нижнем Новгороде стояли промозглые. Сверху беспрерывно текло, снизу под ногами была мерзопакостная слякоть из мокрого снега и грязи. Словом, не зима, а погодное недоразумение. Я вышел на вокзальную площадь и взял первого подвернувшегося извозчика. Милейший, какая гостиница лучшая? Ясное дело, Париж на Покровке, ответил возница. А вот туда и вези, заключил я, усаживаясь на скрипнувшее подо мной кожаное сиденье в мелких трещинах. А за быстроту я тебе ещё и пятачок добавлю. Улицу и у Московской доехали до реки Аки, разделяющей город на две части, Заречную и Нагорную, и выехали на наплавной мост длиною без малого полверсты. — Туточки, господин хороший, за проезд по мосту надо денежку платить, — обернулся ко мне извозчик. — И сколь? — в тон возница спросил я. — Значится, два с половиной гривенника за коляску. Тут извозчик оглядел меня, как смотрят на барана или козу, прицениваясь и готовясь купить. И пятачок за вас и ваши котомки. Пятачок, переспросил я. Ага, по копейке за пуд веса. Я отдал 3 гривенника, подумав, что мой вес и вес моей поклажи оцениваются равнозначно. По копейке с пуда. Впрочем, мосту всё равно, кто по нему едет поклажа или человек. За мостом начиналась нагорная часть города, что выше заречной сажени на 50. С набережной Аки это было хорошо заметно. Выехали на Рождественскую улицу. Потянулись постоялые дворы, доходные дома с меблированными комнатами, именитые банки. Всё для приезжих на нижегородскую ярмарку, проводимую с середины июля по 10 сентября. И крупнейшую во всей Российской империи как по территории, так и по товарообороту. С Рождественской улицы мой возница свернул на мощёный крупным серым булыжником Успенский съезд, после чего, миновав перекрёсток, выехал на лыковую дамбу, устроенную через речку Почайную вместо моста. Прокатили ещё два квартала, и лыкова дамба упёрлась в большую Покровскую улицу, возле П-образного двухэтажного здания, похожего на княжескую или графскую усадьбу, над центральным входом которого крупными лепными буквами было написано: Окружной суд. Коляска, свернув на большую Покровскую, проехала ещё квартал и остановилась. Приехали барин. Снова обернулся ко мне извозчик, «Вот, пожалуйте, гостиница Париж, с вас трешница». «Немало, однако, цены в городке столичные», – подумал я и полез в карман за портмоне. Расплатившись с извозчиком, я взял багаж и вошел в отворенную швейцаром дверь. «Ну что ж, не метрополь, конечно, но в целом вполне приличная гостиница. Просторный холл. Ковры на лестницах пришпилены металлическими скобками. Улыбающийся персонал. Книга приезжих, мало чем отличающаяся от амбарной, куда меня записали как прибывшего из Москвы чиновника судебного ведомства. По вполне приличный номер на втором этаже с электрическим освещением, отдельным клазетом и мебелью в светло-коричневых тонах. Мягкая кушетка Или как её по-прежнему называют в подобных заведениях, самье. Пожалуй, с делами на сегодня закончено.